Джаванни Реали и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Книга вторая. Физический мир рождается, следовательно, так. Первое. Сначала душа полагает материю, которая находится на периферии световой окружности, где наступают сумерки. Второе. Затем этой материи дается форма, который освещает, насколько это возможно, материю, темень. Очевидно, эти две операции могут быть различены не хронологически, но логически. Первая акция души состоит в ослаблении и созерцании, вторая – в восстановлении его. Физический мир – это зеркало форм, которые, в свою очередь, оформляют идеи, и потому весь мир – это форма, все логос. Паналогизм – И понформализм плотина тотальный, как красноречиво следует из цитаты. Универсум скреплен от макушки до основания связями форм. Более того, материя сама в формах элементов, в одних формах другие формы, в них снова другие. Поскольку сама материя самая низкая форма, весь этот мир целиком есть форма. Все универсальное есть форма, моделью его уже была форма. Как же возникает темпоральность? Темпоральность рождается из активности, с которой душа творит физический мир, то есть нечто отличное от интеллигибельного, но все же в модусе вечности. Душа, возвращенная желанием перенести виденное свыше, выходит из единства, расширяясь в протяженности серии актов, которые следуют один за другим по порядку, сначала и потом что в сфере Духа всегда одновременно. Душа творит жизнь как темпоральность, во времени копируя жизнь Духа, который существует в модусе Вечности. Жизнь как темпоральность растворена в сменяющих друг друга моментах. Она обращена к моментам, которые воспоследуют, всегда обремененные моментами прошедшими. Рождение и смерть в таком ракурсе становятся ничем иным, как подвижной игрой души, которая, как в зеркале, отражает свои формы, игрой, в которой ничто не исчезает насовсем, но все сохраняется, ибо ничто не может быть вычеркнуто из бытия. Физический космос совершенен, если судить о нем с оптической точки зрения, ведь он копия, имитирующая модель, но не сама модель, но это такой образ, который краше оригинала. Космос, как и все ипостаси сверхчувственного мира, Нуса, существует для него и взирает на него снизу вверх. Спиритуализация космоса у плотина граничит с а-космизмом. Материя – последняя форма. Тело – форма. Мир – подвижная игра форм. Форма связана с идеями духа, а дух – с единым. 1.8. Источники, природа и судьба человека Человек рождается не тогда, когда он появляется в физическом мире, но предшествует в состоянии чистой души. Прежде нашего рождения мы обитали свыше, мы были людьми, индивидуально определенными и даже богами, чистыми душами. Так почему же души не сходят в тела? Ответ на этот вопрос неоднозначен. С одной стороны, Платин допускает сошествие души в тело как актуализацию потенциальности космоса, а значит, как онтологическую необходимость. В то же время он говорит, что лучше не опускаться, что это род греха, дерзости, безрассудства. Во всех некреционистских системах Происхождение множественного из единого и вселение души в тело всегда оставалось проблематичным. Чтобы прояснить проблему, плотин выделяет два вида вины. А. Первое состоит в самом падении, в той мере, в какой оно было роковым, непроизвольным наказанием. Это мучительный опыт телесного страдания за совершенное вину. С этим падением связана воля к принадлежности, то есть возвращение в индивидуальность души, о чем и говорит плотин, когда душа соединяется с телом. Б. Вторая степень вины души, принявшей тело, состоит в исключительной заботе об этом теле, со всеми вытекающими из этого последствиями, забвением себя самой, собственного происхождения, служение высшим целям. Не первая, но именно вторая вина и составляет для души наибольшую беду – зло, связанное с забвением собственных источников. Человек – это фундаментальным образом душа, и все виды активности жизни зависят от его души. Душа бесстрастна, и только она способна действовать. И ощущение, и восприятие по плотину – есть познавательные акты души. Чувствуя, наше тело страдает от воздействия другого тела. Напротив, наша душа начинает действовать не только в смысле невозможности избежать телесного, но в том именно смысле, что она судит его аффекты. Более того, по плотину чувственное впечатление, полученное от телесного воздействия, душа оценивает с точки зрения остатков и следов в нем интеллигибельных форм. Стало быть, любое восприятие для души – форма созерцания интеллигибельного в чувственном. Однако не это еще венчает платиновскую концепцию физического мира, согласно которой тела – суть продукты логоса, то есть рациональные формы универсальной души. В последнем приближении они суть – затемненные мысли, в то время как интеллигибельное в мыслях – это просветленные ощущения. Платин идет дальше. Чувствование возможно лишь постольку, поскольку низшая душа, которая чувствует, связана с душой высшей, которая воспринимает чистые идеи, платоновский анамнез. Чувствование низшей души схватывает чувственные формы, как иррадиирующие, отраженные светом, исходящим из первоисточника, идеи высшей души. Память, чувства, страсти, волнения – все это интерпретируется плотином как активность души. Активность наиболее интенсивная состоит в свободе души и тесно связана с ее нематериальностью. Свобода есть страстное желание блага. В то время как свобода единого состоит в полагании себя как абсолютного блага, свобода духа в том, чтобы остаться в нерушимой связи с благом. Свобода же души – вовлечении к благу, посредством духа, через все уровни и ступени. Судьба души в том, чтобы достичь божественного. Платин принимает платоновскую эсхатологию, утверждая, впрочем, что уже на Земле возможно отделение от телесного и воссоединение с Единым. Философы эллинистической эпохи немало писали о том, что полное счастье достижимо в земном измерении. Это возможно и по плотину, ибо в каждом из нас есть элемент божественного, трансцендентного, что воссоединит нас, даже если тело страждет. Ясно, что такое представление, несмотря на внешнее сходство, выставляет эллинистическую точку зрения в ее иллюзорной наготе, показывая невозможность достижения идеала посредством чистой имманентности но лишь в прочном сцеплении с трансцендентным. 1.9. Возвращение к Абсолюту и экстаз. Путей возврата к Абсолюту несколько. А. Путь добродетели. Б. Путь платоновской эротики. В. Путь диалектики. Однако к этим Традиционным плотин добавляет четвертый путь – путь опрощения, воссоединения с единым и экстаза мистического союза. Действительно, ипостаси проистекают из единого посредством своего рода дифференциации онтологической альтернативности, которой добавлена еще и моральная альтернативность. Воссоединение с единым осуществляется через преодоление этой инаковости. И это потому, что альтернативность, инаковость не входит в ипостаси Единого. Единое, будучи невосприимчивым к инакому, присутствует вечно. Мы же близки к нему ровно настолько, насколько у нас этого нет. Освободиться от иных одежд. «Обнажиться» для человека означает вернуться к самому себе, в лоно своей души, затем освободиться от аффективной части, а значит от слов, и дискурсивного разума, чтобы погрузиться, наконец, в созерцание единого. Фраза, суммирующая процесс тотального очищения души, захотевшего соединиться с единым, афористична «сбрось с себя все». Однако освобождение от всего не означает в этом контексте аннулирование себя самого. Напротив, это значит наполниться Богом, расшириться до всего, до бесконечного. Ты взрасти себя самого, выбросив все прочее, и тебе станет явным после такого отказа все. И если нет рядом с тобой других вещей, значит ты ушел от них прочь, ты уходишь не от него. Он всегда там, и уходишь никуда не будь, но оставаясь, ты уже обратился. Это объединение с единым плотин называет экстазом. Это состояние нельзя описать как бессознательное, оно скорее гиперсознательное. Это не нечто иррациональное, но гиперрациональное. В экстазе душа, наполненная единым, видит себя в райском блаженстве. Вне всякого сомнения, теория экстаза быстро распространилась в Александрийском окружении, она задела и Филона. Необходимо иметь в виду, что если Филон понимал экстаз в библейском духе как благодать, как безвозмездный дар Бога, то плотина остается в плену категорической мысли. Бог ничего не дарует людям но сами люди могут совершить восхождение к нему и воссоединиться с ним, благодаря своей природной силе, способности и желанию. 1.10. Оригинальность плотиновской мысли, Творящее созерцание. Во всем процессе метафизического порождения ипостасей есть принципиальный момент, который совпадает с созерцанием. Все стремится как к цели, к некому созерцанию. Живые существа, наделенные разумом, природа, что в растениях и земле, ею порожденных. Мы видели, как дух рождался, созерцая единое, а душа, созерцая дух. Но как же природа, практика? Она созерцание и нечто созерцаемое одновременно, ибо она рациональная форма. И поскольку созерцание – рациональная форма, оно творит. Творение здесь отчетливым образом показано как созерцание, причем пока оно остается чистым созерцанием. Та же самая практика, даже на более низкой ступени, блуждая, пытается достичь созерцания. Духовная активность, ориентированная на видение и созерцание, трансформируется по плотину в созидание – Чем более активность проявлена в действии, тем богаче и интенсивнее созерцание. Последняя фаза – метафизическое молчание. В этом контексте возвращение к единому посредством экстаза становится возвратом к благу через созерцание. Экстаз – это обращение в значении иллюминации наковости, отделение всего земного, созерцания, в коем – Прозревший субъект и зримый объект обосновывают друг друга. Это знаменитый бег одного к одному, как об этом говорится в заключении НИАД. Такова жизнь богов и людей, блаженных по эту сторону жизни. Жизнь, в которой ничто земное уже не задевает. Бегство одинокого к одному. Второе. Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии. 2.1. Общий взгляд на неоплатонические школы, их тенденции и представителей. Подведем итоги уже сказанному по поводу поздней античной языческой философии и мы получим следующую панораму. первое Первая Александрийская школа основанная Амонием Сакком, вероятно, около 200-го года н.э. Ее представляли такие имена, как Герений, Ориген Язычник и Платин, а также известный литератор Лангин. Возможно, Ориген Христианин тоже был слушателем Амония. Второе. Школа, основанная Платином в Риме в 244 году, развивалась до второй половины третьего века. Прославили эту школу также Амелий и Парфирий 233-305 года. Последний активно себя проявил и в Сицилии. Третья. Сирийская школа, основанная Емвлихом 240-250-325. Около 300 года развивалась до начала IV века. Ее представляли Теодор Азинский, Сапатор и Дексип. Четвертое. Школа Пергама, основанная Одиссеем, учеником Емвлиха, после его смерти. Представителями были Максим, Крисанций, Приск, Евсевий, Евнапий, император Юлиан Отступник и его приближенный Солюстий. Распад школы совпадает со смертью Юлиана в 363 году. Пятое. Афинская школа, основанная Плутархом на рубеже IV-V веков. Наиболее ярким представителем был Прокол. Среди других – Давнин, Исидор, Дамасцы, Симпликий и Пресциан. Школа была закрыта Эдиктом Юстиниана в 529 году. Шестое. Вторая Александрийская школа, которую представляли Ипатия, Синессий из Кирены, Геерокл, Герми, Амоний, Сын Гермия, Иоанн, Филопон, Асклепий, Олимпиадор младший, Элий, Давид и Стефан из Александрии. Эта школа возникла вместе с Афинской, но просуществовала до начала VII века. Что касается ориентации этих школ, то можно сказать следующее. Первое. Плотинцы своей школой, как и аммонии, представляют метафизико-спекулятивную тенденцию. В самом деле здесь удерживается философский дискурс в его самостоятельности по отношению к позитивной религии, магически-теорегическим практикам. Впрочем, это более справедливо по отношению к плотину, чем к ученикам. Второе. Школа Емвлиха и Афинская представляют, напротив, некую комбинацию философского и мистико-религиозно-теургического подходов. Неоплатонизм становится основанием и апологическим щитом политоистической религии. Третье. Школа Пергама отчетливо акцентирует религиозно-теургический момент, отбрасывая философско-спекулятивный. Четвертое. Вторая Александрийская школа тяготеет к опрощению неоплатонизма. Ее значимость определяется вкладом аммония и его соратников, составивших комментарии к Аристотелю, частично дошедшие до нас. Порфирий попытался обновить метафизику Платина, поставив на вершину иерархии Иниаду, то есть три ипостаси, каждый из которых – триада. Это дает повод усматривать влияние халдейских оракулов. Емлих решил удвоить единое на первое и второе – единое. Более того, он делит ипостаси платиновского духа на два уровня – интеллигибельного, состоящего из триад, и более высокого – интеллектуального – также деленного на триады. Между этими двумя планами есть планы интеллигибельно-интеллектуального и триадичного. Ипостаси души представлены им в аспекте как метафизическом, так и религиозном, в духе политеизма. 2.2. Прокл – последний самобытный голос языческой античности. Прокол родился в Константинополе в 410 году, а умер в 485. Из его богатого наследия немало дошло до нас. Укажем на комментарии к платоновским диалогам и особенно на платоническую теологию и первоосновы теологии. Мы не думаем, что необходимо здесь подробно излагать его сложную систему интеллигибельного мира со всеми триодичными делениями и подразделениями. Не в этом величие Прокла. Его отличает глубокое понимание законов, управляющих реальными процессами, в том пункте, который составляет существенное достижение неоплатонизма. Проклу удается определить детальным образом естественный закон порождения всех вещей как процесс циркуляции в трех фазах. Первое. Моны, то есть самосохранение, самосбережение первоначала. Второе – «проодос» – процесс исхождения, начало из себя. И третье – «эпистропе» – возвращение, начало к самому себе. Мы уже видели индивидуализацию этих моментов у плотина, в системе которого они выполняют важную роль. Прокол, тем не менее, идет дальше плотина, вынося этот триодичный закон на уровень рафинированно-спекулятивный выражающий особый ритм реальности как в ее тотальности, так и в отдельных моментах. Единое производит другую реальность по причине своего совершенства и переизбытка потенции. И таким образом, каждое производящее существо, первое, остается тем, что оно есть, именно благодаря своему совершенству, продуцируя оно недвижно, от него нельзя ничего отнять». Второе. Процесс, выход из себя, не есть переход из одного в другое в том смысле, в каком продукт становится отдельной частью своего производителя. Это скорее мультипликация себя самого со стороны сверхмощного генератора. Более того, произведенное похоже на то, что его произвело, но сходство предстоит не сходству. Последнее состоит в том, что продуцирующее начало сильнее произведенного. Третье. Как следствие, вещи, произведенные, имеют сродство со своими причинами. Кроме того, структурно тяготеют к ним, ищут контакта, а значит возврата к ним. Ипостаси, следовательно, выявляются на пути сродства, но не разенствования. Териодичный процесс мыслится подобно круговому, однако не в смысле последовательности моментов. Между внутренним равенством, процессом и возвращением нет хронологического деления на «сначала» и «потом», но есть развлеченное логическое, а значит есть сосуществование моментов в том смысле, что любой процесс вечно пребывает, вечно порождает, вечно возвращается. Необходимо, кроме того, подчеркнуть, что по принципу сходства не только причина остается причиной, но также и продукт в определенном смысле остается внутри причины в момент порождения на том основании, что «проследовать» не означает «отделиться», то есть стать чем-то совершенно другим. Второй закон, тесно связанный с первым, это так называемый торцетт. Уже давно ученые обратили на него внимание как на ключ к философии Прокла, что, однако, не стало общим мнением. Лишь недавно этот Тернарий, или Торцет, снова выступил на первый план. Все уровни реальности по Проклу от бестелесного до телесного образованы из двух существенных компонентов предельная – Перес и беспредельная – Апейрон или бесконечное, что относится как к форме, так и к материи. Всякое существо, как следствие, есть смешение, синтез двух компонентов. Тезис этот очевиден из Филеба Платона и его «Неписанных доктрин». Закон Торцета, согласно которому всякое существо – это предельное, беспредельное и смесь в разных пропорциях того и другого, имеет силу не только для высших апостасий, но также для души, физических и математических объектов, словом, для всего без изъятия. В этом контексте материя, чувственная, выступает как последняя бесконечность или беспредельность, значит, в определенном смысле она благостна. Явно не так думал плотин, поскольку это последнее излияние единого в соответствии с унитарным законом реальности. Трактат первоосновы теологии, посвященный иллюстрации этих принципов, остается наиболее живой из всех работ прокла. Здесь философ, стряхнув с себя сомнения, доминировавшие в платоновской теологии, готов защищать языческий и метафизический пантеон, где собраны все боги. Сконцентрированная только на метафизических вопросах, эта работа Прокла имела в средние века счастливую судьбу. 2.3. Конец древней языческой философии. Конец античной философии имеет свою официальную дату – 529 год нашей эры, год, когда император Юстиниан отказал язычникам в праве занимать публичные издания, а значит иметь школы и преподавать. В кодексе Юстиниана, среди прочего, читаем «Мы воспрещаем преподавание доктрин тех, кто заражен, сумасбродными идеями нечестивых язычников, потому ни один из язычников не может наставлять заблудших, последовавших за ним, ибо он расслевает души своих учеников. Более того, никто из них не получит общественной поддержки, ибо ни божественное писание, ни государственные дикты не дают им права на получение лицензии такого рода. Если все-таки кто-то из них здесь, в Константинополе или в провинции будет увлечен в нарушении этого предписания и не вернется в лоно нашей святой церкви, то вместе с семьей, женой и детьми он будет подвергнут санкциям в виде лишения собственности, неподчинившиеся же будут отправлены в ссылку. Этот документ немаловажен для понимания того обстоятельства, что 529 год, дата последней страницы эпохи и подобно другим датам, закрывающим или открывающим эпоху, она сопровождается шумом захлопнувшей двери, какого-либо события или внешнего знака того, что в реальности уже совершилось. Языческая философия в силу внутренней исчерпанности была уже обречена. Глава 12. Античная наука в эпоху империи. 1. Закат эллинистической науки. Мы видели, что магический период расцвета эллинистической науки был относительно кратким, около полутора веков. 145 год до н.э., первый кризис музея и библиотеки. Птоломей Фиско оказался в удручающем контрасте с греческими интеллектуалами, и как верховный правитель, не сумев сломить сопротивление, он вынудил их покинуть Александрию. То был факт, знаменовавший раскол между египетским троном и интеллектуалами. Некогда Великий Альянс вступил в фазу декаданса, что неизбежным образом угнетающе повлияло на деятельность музея и библиотеки. В 47 году до н.э. обозначился второй этап кризиса. Во время египетской кампании Цезаря была подожжена библиотека, которая к тому времени имела около 700 тысяч книг. И хотя многие из них были спасены, все же потери были тяжелейшими и невозместимыми. В 30 году до н.э. Октавиан завоевал Александрию, Египет стал римской провинцией. Понятно, что Александрия эпохи империи даже отдаленно несравнима с Александрией эллинистической эпохи. Новым центром становится Рим со своими интересами и своим духовным климатом. Римляне, будучи практиками, умели концентрироваться на конкретном, дающем результат немедленно. Им был чужд спекулятивно-теоретический дух, питавший великую греческую философию, а затем и великую эллинистическую науку. Ясно, что новая эпоха была эпохой эпигонов, фигур второго плана, но не без заметных исключений в области астрономии. Птоломей в Александрии и медицины Гален в Риме. Наследие этих двух великих людей образовало мост, соединивший античность с новым миром. Второе. Птоломей и синтез античной астрономии. 2.1. Жизнь сочинения Птоломея Птоломей из Птолемаиды, Верхний Египет, жил, возможно, в сотом 170 годах нашей эры. Среди его многочисленных работ «Великое построение» – Мегист синтаксис – является суммой всех астрономических знаний античного мира, подобно элементам Евклида в отношении математики. «Великое построение» – было названо арабскими математиками «Аль-Магест» от прилагательного «Мегистос» – «Величайший», то есть «Наиболее значительный трактат по астрономии». Арабы внесли некоторую деформацию в транслитерации слова, присоединив артикль «Аль» плюс «Магест». Из других его работ следует указать такие «Гипотезы о планетах», «География», «Гармония», «Оптика», Четверокнижие. Эта последняя служила дополнением к Альмагесту и имела большой успех в средние века в эпоху Возрождения, ибо в ней удачно сочетались научный дискурс, данные о влиянии звезд и предсказания. 2.2. Система Птоломея. В Альмагесте Птоломей занят уточнением картины знания, полученной от Аристотеля. Науки делятся на поэтические, практические и теоретические. Последние включают в себя физику, математику и теологию, метафизику. Птоломей убежден в явном превосходстве теоретических наук, математики в первую очередь. Теология имеет объект слишком удаленный и в своей высоте отделенный от всего чувственного. Физика обращена к вещам, поскольку они субъекты движения. Отсюда его предпочтение математики. Только математика полагает Птоломей, если подойти к ней со строгостью, дает прочное определенное знание тем, кто его добивается, поскольку доказательства, как арифметическое, так и геометрическое, получаются путями неопровержимыми. Она открывает также дорогу и к теологии, давая возможность корректно приблизиться к активности неподвижного, а также понять чувственное и подвижное, смещение и порядок движения. Астрономия по птоломию имеет свое точное этическое и воспитательное значение. Для тех, кто способен понять Благородство действий и характера, это наука, как никакая другая, сообщит понимание по принципу сходства, порядка, симметрии, отсутствия суетности. Величественный ритм, что свойственен лишь божественному, усилит влюбленность в эту божественную красоту в том, кто, сделав ее привычкой, обретает красоту во внутреннем расположении души как свою природную суть. Войдя в теоретический план Альмагеста, мы увидим следующую картину. Что касается мира и Земли, то первое – мир, небо, сферичен и движется как сфера. Второе – Земля аналогичным образом мыслится как сферообразная. Третье – она расположена посреди мира так, чтобы быть в центре. Четвертое. Что касается дистанции и величины, Земля покоится относительно сферы неподвижных звезд в положении точки. Пятое. Земля не выполняет никакого локального движения, то есть она неподвижна. Поскольку эти кардинальные тезисы геоцентрической системы продержались вплоть до Коперниковской революции, необходимо снабдить их хотя бы кратко аргументами Птоломия. Первое. То, что небо сферообразно, что оно вращается циклообразно, это подтверждается практикой и опытом. От века люди единодушны в том, наблюдая, как солнце, Луна и другие звезды смещаются с востока на запад, описывая параллельные круги с регулярностью и постоянством, поднимаясь в одном месте и опускаясь в другом. Центр таких оборотов, согласии с опытом, всегда один и тот же. Он совпадает с Землей. Любое другое объяснение, другой тип движения не дает понимания наблюдаемых нами феноменов. Второе. То, что Земля круглая, доказывается, к примеру, фактом, что Солнце, Луна, звезды не восходят и не заходят в одно и то же время для тех, кто находится в разных точках Земли, но сначала для обитателей восточных земель, потом для западных. Кроме того, мореплаватели, когда они направляются к горным хребтам или возвышенностям, откуда бы они ни шли, видят нарастающий подъем, как если бы море вздулось. 3. Если мы не вправе говорить о Земле как о центре универсума, многие феномены остаются необъяснимыми. Если Земля не центр целого, наблюдаемый нами порядок смены дней и ночей, нарушился бы. Более того, затмение Луны не могло бы наступить в позиции, диаметрально противоположной Солнцу, относительно всех прочих частей неба. Известно, что интерпозиция Земли между этими двумя светилами не диаметрально противоположна, но отделена на интервал ниже в полуокружность. 4. То, что Земля относительно сферы неподвижных звезд, пространство сравнимо с точкой, это доказывается, среди прочего, фактом, что с любого пункта Земли величины звезд и дистанции между ними наблюдатели фиксируют как равные. 5. Земля недвижна в центре, поскольку это точка, куда все тяжелые тела падают. Некоторые утверждают, что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток, за день описывая круг. Если бы это было так, то движение должно было быть весьма стремительным. Тогда все тела, что не имеют опоры на Земле, должны бы двигаться видимым образом в обратном направлении. Кроме того, нельзя было бы видеть облака, идущие на восток. Все бы милось и летело, исчезая из зоны видимости, а движение Земли обгоняло бы все со своей скоростью. А если допустить, что и воздух вместе с телами вращается, то в этом случае все казалось бы статичным, ничто не переходило бы, не возвращалось бы. Небо состоит из эфира. Оно по натуре сферично и неразрушимо. Движение вращательной эфирной концентрической сферы, на которой фиксированы звезды, дополнено движением Солнца, Луны и пяти других планет на основе объяснений Гепарха с дополнениями. Остается необходимым объяснить все феномены, прибегая к униформным и кругообразным движениям, как соответствующим природе божественных объектов. Два новых типа кругового движения таковы. Первый. Эксцентрические орбиты, где центр не совпадает с Землей. Второй. Эпициклические орбиты с двумя вращающимися орбитами. Эпициклы, соотнесенные с эксцентрическими орбитами относительно Земли, сосчитанные подходящим образом, давали геометрическое объяснение всем феноменам, видимым отклонением планеты. Птоломей таким образом усовершенствовал объяснительные схемы Гепарха. Движение планет, обусловлены витальной силой, которой они наделены от природы. Это разрешило традиционную проблему двигателей еще от Аристотеля. Астроумий и талант, с которыми Птоломей делал расчеты, играя в эпициклы и эксцентрики, обеспечили ему беспрецедентный успех в области астрономии, авторитет его никто не оспаривал, 14 веков. Элегантность его манеры соединять геометрический рационализм с доктриной влияния звезд на жизнь человека доступным образом переводила в термины математического языка присущую греческому духу глубокую веру в судьбу, что правит всем. Третье. Гален и синтез античной медицины. 1. Жизнь и сочинение Галена Гален родился в Пергаме около 129 года эры где начал учиться, затем продолжил в Коринфе, Александрии. В 157 году вернулся в Пергам, где был какое-то время врачом гладиаторов. В 163 году приехал в Рим, где пробыл около трех лет, когда там началась эпидемия в Он поспешил вернуться в Пергам. Затем в Смирне он слушал лекции медиаплатоника Альбина, от которого немало перенял. В 168 году император Марк Аврелий пригласил Галена в Рим в качестве личного врача в его походах против германцев. Серия непредвиденных событий заставила императора вернуться в Рим, где Галена обосновался медиком при коммоде, сыне императора. Как придворный врач, оставаясь им и после смерти Марка Аврелия, Гален посвящал все свое время исследованиям и составлению книг. Его слава была настолько грандиозна, что даже при его жизни то и дело появлялись фальсификации, подписанные его именем. Сам Гален рассказывал с нескрываемым удовольствием историю, кое был очевидцем, как однажды в лавке один образованный римлянин разоблачал Книга продавца, вопя, что книга, которую тот хотел продать как Галеновскую, написана таким скверным греческим, что она недостойна пера Галена. Умер Гален около 200-го года. Литературное наследие его безмерно, несколько тысяч страниц. Многие из них утрачены, но значительное их число сохранилось, около сотни названий. В каталог, отредактированные и названные самим Галеном моей книги, вошли Первое. Сочинения терапевтические 2. Книги по теории прогнозирования 3. Комментарии к Гиппократу 4. Полемические против эросестрата 5. Книги, относящиеся к Асклепию 6. Работы, посвященные различным медицинским методам 7 книги используемые при доказательствах 8 книги по философии морали 9 книги по философии платона 10 книги относящиеся к философии аристотеля 11 книги касающиеся разногласий с философией стойков 12 работа по философии Пикура. 13 книги об аргументах грамматических и риторических. Среди наиболее значительных его работ назовем анатомические процессы, полезность частей, естественные способности, терапевтический метод, учебное руководство по медицине, комментарии Гиппократу. 3.2. Новая фигура врача. Истинный медик должен быть также философом. Гален ставит целью восстановить античный образ врача, достойным примером которого, более того, живой парадигмой был Гиппократ. Медиков своего времени, отвернувшимся от Гиппократа, Гален предъявляет три тяжких обвинения. Первое – невежество, второе – коррупция, третье – абсурдная разобщенность. Первое. Невежество новых медиков он усматривает в том, что они а. Не утруждают себя методичным познанием природы человеческого тела. В. Как следствие не умеют отличать болезни, пародам и видам. В. Не располагают отчетливыми логическими понятиями, без чего не могут ставить верные диагнозы. Утратив все это, искусство врачевания превращается в ползучую эмпирическую практику. Второе. Коррупция медиков состоит в А. Небрежение обязательствами Б. Ненасытной жажде денег В. Лени и праздности духа Пороки эти влекут за собой атрофию ума и воли врача. Личность, которая хочет стать истинным врачом, пишет Гален не только презирает богатство, но она в крайней степени приучена к перегрузкам, любит напряженный ритм работы. Нельзя и представить себе, что такой работяга может позволить себе напиваться, объедаться, предаваться усладам Венеры, короче говоря, служить своей нижней части тела. Все это потому, что истинный медик – друг умеренности, сколько и истины. Гении масштаба Фития среди скульпторов, апеллеса среди художников, Гиппократа среди врачей не появляются более по причине коррупции. Можно было бы, изучив все открытое Гиппократом, весь остаток жизни посвятить применению познанного, открыть недостающее. И это была бы цель медицины. Но, добавляет он, Невозможно, считая богатство самой ценной из добродетелей, изучая и применяя искусство не на благо людей, но ради наживы достичь ее цели. Третье. Что касается разделения на секты, то необходимо помнить, что уже после ирисистрата медицина пережила раскол, в результате чего выделились три позиции. А. Так называемой «догматики» они утверждали, что факторы болезнетворные и излечивающие целиком и полностью определяются разумом. Б. Так называемые эмпирики, считавшие, что искусство врачевания опирается всегда и только на чистый опыт. c. Так называемые методисты. Таково их самоопределение и самоотделение от догматиков. Напротив, Полагавшие основы медицинского искусства некоторые очень простые понятия. Схематично выделение, сокращение и тому подобное. Галина отвергает все три позиции, в виде в их поверхностности большую опасность. Его метод соотносит момент логический с экспериментальным, полагая и тот, и другой одинаково необходимым. 3-3. Великая энциклопедическая конструкция Галена и ее компоненты Заслуга Галена состоит в придании новой формы уже известному знанию. Его достижения можно суммировать следующим образом. А. Анатомические исследования, полученные медиками Александрийского музея и обобщенные им. В. Элементы зоологии и биологии, воспринятые от Аристотеля, приведенные и адаптированные в контексте строгого телеологизма. В. Теория элементов, качества жидкостей системы Гигабаграта. Г. Теория врожденной теплоты и пневмы, модифицированная идея Поседония. Д. Идея Тимея прочитанные э, в медиаплатоническом ключе, воспринятые от Альбина в качестве общей схемы и основы медицинской энциклопедии. К этому всему должна быть присоединена теологическая концепция самого Галена, специфически преломленная в платоническо-аристотелевской традиции. Что касается анатомии, то очевидно, что Гален прошел солидную подготовку в процессе аутопсии и вивисекции, опыта над обезьянами и даже слонами. Это отражает его трактат «Анатомические процессы», составленные по результатам собственноручно проделанных опытов. Что касается теории элементов, качества жидкостей, то в трактате о природе человека он развивает и завершает ее теорией темпераментов, ставшей знаменитой. Из четырех элементов и четырех качеств – холодного, горячего, сухого и влажного, должным образом соотнесенных происходит все прочее. Темперамент не есть простая смесь их, но такая, где присутствует взаимопроникновение решительно всех частей смеси. Специфическое качество любого тела проистекает из удачного смягчения противоположных качеств, Это совпадает с тем, что классики называли истинной мерой. Хороший темперамент человека есть результат удачной темперации, соразмерности различных частей тела. Жидкости, то есть кровь, флегма, желчь желтая и желчь черная несут первоначальные элементы, но происходят от других элементов и их качеств. Они являются по преимуществу влажными, сухими, горячими или холодными, но не в абсолютном смысле, а скорее в смысле преобладания одной из характеристик. Что же касается телеологической концепции Галена, то это абсолютизация принципа финализма, который представлен особым образом в Федоне Платона, а также Аристотелевской Максимой, природа не делает ничего понапрасну. Вот суждение из трактата о полезности частей. Первая причина всего выступает, как заметил Платон, в виде цели действия. Поэтому, если тебя спросили, зачем ты идешь на рынок, нельзя взять толковый ответ, пренебрегая этой причиной. Смешон был бы тот, кто вместо того, чтобы объяснить, что хочет купить какую-то вещь или раба, или встретить друга, раскатал бы тираду о том, что у него есть две ноги, могущие держать его на земле и передвигаться. Такой тип вместо реальной причины подсунул бы вам инструментальную необходимое условие, но не причину. И еще одно суждение Галена, концентрирующее суть его мысли мы показали достаточно ясно, что ни одна из частей, предназначенных для жизни, как ни одна, предназначенная для лучшей жизни, не могла быть создана иначе, лучше того, что она есть. Финализм есть то, что исходит от божественного зодчего, искусства природы. Оно во всем, в человеке, в животных, в букашках. Какое бы животное ты не захотел разъять, Гален. Тебя шеломит искусность, равно как мудрость его Творца, и чем меньше оно, тем большим будет изумление, подобно тому, какое вызывают тончайшие резные изделия мастеров. Трактат, о котором мы ведем речь, может быть сравним с грандиозным гимном Богу Сэподом. Известно, что такие стихи складывали милические поэты, где за строфой и антистрофой следовало пот, когда перед ликом алтаря все пели, воздавая хвалу богам. 3.4. Осевые моменты медицинских теорий Галена Галеновская доктрина естественных способностей, которой посвящен целый трактат, предстает как завершение античных теорий. Все вещи происходят из четырех качеств, взаимодействующих между собой посредством их изначальной специфической способности. Любой организм рождается, развивается в соответствии со специфической активностью. Эта активность подчиняется строгому правилу природы, и Гален называет ее способностью. Способностей великое множество. Кровеносная способность вен, переваривающая способность желудка, пульсирующая способность сердца и тому подобное. Гален изучил и систематизировал их все. Среди них две базовые – Втягивающая, то есть та, благодаря которой нечто усваивается, делается своим, и выталкивающая, то есть та, что не принимает, оставляет нечто чужеродным. Эта доктрина Галена в контексте глобальной симпатии различных органов и различных частей между собой имела фундаментальное значение, ибо в соответствии с точным применением ее гарантировала успех в рамках теории финализма в целом. Вторая его теория опирается на платоновское деление души на первое душу рациональную, второе возбудимую гневную, третье вожделеющую. Причем Гален вписывает это в новый антропологический, анатомический и физиологический контекст. Рациональная душа сидит в мозгу, возбудимая в сердце, средоточие эмоций, вожделеющая в печени. Рациональная душа имеет свои проводником в животную или психическую пневму дыхание воздуха, которая циркулирует через нервную систему, что поддерживается вдыханием воздуха. Кроме того, есть пневма витальная, циркулирующая в сердце и в артериях, он с осторожностью принимает гипотезу натуральной пневмы, которая должно быть содержится в печени и венах, где циркулирует кровь в процессе питания. Такое прочтение Платона очевидно означает материализацию души, ибо рациональная душа выступает в функции мозга, другие – сердце и печени. Будучи заключенными в рамке организма, они соотносятся посредством пневмо-психической и витальной, наделены врожденным теплом и кровью. 3.5. Причины большого успеха Галена. Грандиозная систематизация знания в рамках медицины и ее дисциплин, ясная теоретическая схема, высокий религиозный и моральный смысл философского учения Галена обеспечили ему в эпохе Средневековья Возрождения неувидаемую славу. Однако с Галеном случилась та же беда, что и с Аристотелем. Его теория стала догмой и повторяемая буквоедами была извращена недоучками в самой ее сердцевине. Его ошибки усердно консервировались и передавались, образовывая со временем серьезные препятствия прогрессу медицины. Необходимо, впрочем, отличать Галена от голенизма, как Аристотеля от аристотелизма. Как в эпоху Нового времени необходимо было опровергать Аристотеля, чтобы разрушить аристотелизм, также было необходимо оспаривать Галена, чтобы покончить с голенизмом тем меньше оснований сегодня оспаривать исключительное историческое значение этого мыслителя. Четвертое. Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира. Некоторые из христиан увидели в научных институтах Александрии угрозу, ибо образ жизни, концептуально основанный на языческой религии, уживался с высоким уровнем культуры. Епископ Теофил в 391 году спровоцировал грабеж в библиотеке, следствием чего стали большие потери. Но воистину смертельный удар нанесли ей Магометане, которые, завоевав Александрию, полностью разрушили библиотеку в 641 году, сочтя за ненужных вам любую книгу, если она не была Кораном. Никто не может оценить тяжелых последствий этих событий. Однако необходимо отметить следующее. Книги Александрийской библиотеки представляли собой свитки, весьма громоздкие и неудобные в использовании. Посему в Пергаме к тому времени созрела бумажная революция. Экспорт папируса, являвшегося тогда наиболее ценным материалом для письма, из Египта был запрещен. Ученые Пергама, соперник Александрии, движимые нуждой, открыли материал из кожи животных, еще более подходящий, который был назван по месту происхождения – пергаментом. Его появление восходит еще ко второй половине первого века нашей эры. Распространяясь в течение трех последующих веков, пергамен становится материалом более практичным и устойчивым по сравнению со свитками. Пергаментные рукописи – храняя с тех пор все то, что дошло до нас от античного мира. Возвращаясь к Александрии, отметим необратимые перемены, означавшие кризис, утрату блистательных имен, открытий. Тем не менее, Александрия оставалась еще долго важным философским центром. Школа Аммония, 2-3 века нашей эры, школа комментаторов неоплатоников, 4-5 века, о них уже шла речь, В Александрии также состоялась первая попытка слияния греческой философии с библейской Филоно-Александрийского в первой половине первого века нашей эры. Но особенно славилась в Александрии катехизисная школа с конца второго века, осуществившая попытку объединения эллинистической философии и христианства. Здесь родилась патристика, которая стала основой средневековой европейской мысли, о чем мы должны говорить пространно и со всей основательностью. Конец первой книги. Книга вторая. Средневековье. От библейского послания до Макеавелли. Часть первая. Духовная революция библейского послания Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Евангелие от Иоанна Глава 1. Библия и ее послание 1. Структура и значение Библии 1.1. Книги, составляющие Библию. Библия от греческого «библия» означает «книги». Единственное число «библион», что затем в латинском и современных языках закрепилось в виде сокращенной транслитерации «библия». В действительности, Библия – это не одна книга, но собрание книг, каждая из которых имеет свое название и особую специфику. Все книги различны по объему, литературному стилю и композиции. Это собрание собраний книг, ибо некоторые из них, в свою очередь, содержат серию книг. Книги Библии делятся на две группы. А. Ветхий Завет. Он составлен начиная от 1300 и до сотого года до н.э. Впрочем, его первые книги имеют древнейшую устную традицию. Б. Новый Завет, книги которого восходят к первому веку нашей эры и посвящены новому посланию Христа.